Сезон облетевшей листвы Когда я наконец закончу эту книжку, сяду за любовные романы. Я уже начало сочинил для первого из них. Аглая вошла в комнату, и через пять минут ее прелестительные кудри разметались по батистовой подушке. Правда же красиво? Хоть и слаб же, несомненно, чем какой-то автор написал о том же самом. Там герой в порыве страсти целовал губами щеки на ее лице. Но я и до такого постепенно дорасту. Вот именно поэтому ничуть не удручаюсь я и не тоскую от моей наставшей старости. Поскольку, как известно всем и каждому, у старости есть две главнейшие печали. Отсутствие занятия, которому хотелось бы отдать себя на все оставшееся время, и томительное ощущение своей ненужности для человечества. А я закоренелый и отпетый графоман. И у меня до самой смерти есть посильные занятия. Малопристойное, но есть А это очень важно Я прочел во множестве трактатов о закате, сумерках и тьме Что главное иметь хотя бы плевое, но все-таки какое-никакое дело По той причине, что досуг, о коем мы всегда мечтаем всю сознательную жизнь Становится невыносимым, обременителен и надоедлив, как только мы его обретаем Но чуть позже, а не сразу, но становится а это, кстати, и по выходным заметно, и по праздникам любым, а в отпуске особенно. К концу, а то и в середине этих кратких дней, отдохновение спастись возможно, только алкоголем, так тоскливо на душе и тянет на обрыдлую работу. А если этот отпуск навсегда, а еще пенсию тебе дают вдогонку, чтоб не сразу помер от нахлынувшей свободы и возможности пожить немного без привычного ерма, а глобель и телеги. Но немедленно выясняется, что старость – это то единственное время, когда хочется неистово трудиться. А еще ведь так недавно превосходно понимали, ощущали, что работа – уж совсем не самый лучший способ коротания недлинной жизни. Но куда-то мигом испарилось это, безусловно, правильное мироощущение. И у всех почти что поголовно возникает чувство огорчения, отчаяния даже, что их выпустили, выбросили, не спросясь, из общей мясорубки жизни. Как будто светлое грядущее они слегка достроить не успели. Или им хотелось пособить родной стране догнать хотя бы Турцию по качеству еды на душу населения. Присмотритесь, просто вам хотелось, чтобы время вашей короткой жизни убивалось день за днем так именно, как вы уже привыкли, а не как-то иначе, как вы еще не знаете и не придумали. А мудрый Ежелее как-то сказал, что ежели у человека нет обязательной работы, он довольно много может сделать. Но забавно, что как раз такое чувство, выброшенное из мельничных бесчеловечных жерновов, сильнее всего тревожит и волнует старческие души. И смыкается с томящим этим чувством ощущение, что ты уже не нужен никому. Но мне в этом смысле повезло, поскольку я давным-давно, десятки лет назад, Прекрасно осознал и ясно понял свою полную ненужность, бесполезность и отчасти даже вред для неминуемого счастья человечества. И ощутил такую дивную свободу, что впоследствии в тюрьму попал вполне естественно. Мне даже и на улицу недолго выйти неохота. До того дошло, что я не каждый день осведомлен, какая на дворе погода. А если я окажусь на улице по некой необходимости, то сразу кашляю, поскольку свежий воздух попадает мне в дыхательное горло. И поэтому о грустных сверстниках моих я далее примусь писать воздержанно, тактично, деликатно, щепетильно, а нисколько не ни по-хамски и наотмашь, как я пишу о себе и чувствах собственных. В моем сегодняшнем существовании есть несомненное достоинство. Я никуда не тороплюсь, поскольку уже всюду опоздал. Отсюда плавная медлительность моих суждений и благостная снисходительность во взгляде на бегущих и спешащих. Им ведь, бедолагам, даже ночью снится календарь с разметкой мельтешения на полную неделю. А мои все деловые попечения остались там же, где мечты и упования. Зато способность к сопереживанию и впечатлительность души, они, по счастью, в нас не только что сохранны, более того, они, похоже, обострились и усугубились. Жаль немного, что играют эти струны более от книг и телевизора, чем от реальной жизни, на которую мы давно махнули рукой. А мысли не бурлят они уже, а вяло шелохаются, как усталые и снулые раки. Но в этом же и состоит целительная благость отдыха, отканувших былых переживаний в откипевшем прошлом. Про старческий склероз теперь я могу рассказать на собственном примере. Как-то позвонил мне пожилой приятель и оставил на автоответчике сообщение. Он звонил последним, значит, можно было набрать звездочку и номер 42 и попадал допрямиком к последнему звонившему. Так я и сделал. Трубку подняла маленькая девочка. «Попроси дедушку», — сказал я. И услышал, как она его позвала. «Дедушка! Дедушка!» Но дедушка не подходил и трубку положили. «Спит, наверное», — подумал я. И позвонил еще раз. Девочка опять послушно закричала куда-то. «Дедушка! Дедушка!» Но старый пень не отвечал. И трубку снова положили. Погодя короткое время, выяснилось, что я попал в квартиру дочери и общался с собственной внучкой. Это она звонила нам последней, только не оставила сообщения. «А дедушка какой-то странный», застенчиво пожаловалась внучка бабушки. «Я ему кричу. Дедушка! Дедушка!» А он мне отвечает так задумчиво. Уснул, наверное, старый пень. За собственной старостью лучше всего наблюдать утром. Голова болит и кружится, даже если пили накануне мало или нехотя. В различных частях проснувшегося тела ощутимо ноет, колет, свербит или потягивает. Если ничего такого нет, то значит уже умер. Вообще специалисты утверждают, что здоровая старость Это когда болит все и везде, а не здоровое в одном лишь месте. Тут полезно похвалить себя за то, что все же встал самостоятельно. Желающие могут вознести за это благодарность Богу и судьбе, и будут, несомненно, правы. Застенчивая вялость организма побуждает размышлять об отдыхе. На склоне лет ведь вообще гораздо меньше надо времени, чтобы ощутить усталость, и гораздо более на отдых от нее. Однако же ложиться сразу неудобно. Миф о святой необходимости трудиться хоть и мерзок, но живуч. К тому же хочется дождаться завтрака с горячим кофе. После него ничуть не лучше, хотя общая туманность ощущений чуть светлеет. Но в просветах ничего хорошего не проступает. Очень тянет выпить рюмку, а мысли о холодном пиве освежают сами по себе. Уже почти 11 к тому же. Это время, когда можно уступить в лечении. А в утреннем глотке двойной и высокий смысл имеется. Ты жив и ты свободен. Утренняя легкая заправка хороша еще и тем, что улучшает помышление о вечере с его законной выпивкой всерьез. Но главное, не слушать с утра радио и не читать газету, ибо от этого жить вообще уже не хочется. А если передача бодрая и с оптимизмом, то еще чуть подташнивает. Пока никто не позвонил, а значит, вертится планета, и мессия не пришел. Очень также важно до полудня не смотреть на себя в зеркало, что может покалечить душу на весь день. Очистить утром зубы, умываться и причесываться хорошо вслепую. Кстати, люди от того, возможно, и лысеют, а точнее за тем, чтобы можно было причесаться в зеркало не глядя это нечаянный гуманизм природы. И зубы в пожилые годы лучше чистить, вынув изо рта. Тут зеркало совсем не нужно. Посудите сами, если знаешь, как ты плохо выглядишь, зачем же в этом убеждаться лишний раз? И вообще, насчет изображения в этом коварном и безжалостном стекле. На склоне лет полезно быть готовым ко всему. От перенесенных печалей, страхов и невзгод все люди с возрастом становятся похожи на печальных пожилых евреев. Это далеко не всем приятно. Или на китайцев, живших много лет среди татар. А старики, кто поумнее, и поэтому страдали в жизни больше, и на тех, и на других. Так что лучше не приглядываться к своему отражению. Подмигнул и умываешь руки. О времени вставания отдельно следует сказать, а то я эту тему чуть не упустил. У Льва Толстого есть в «Войне и мире» замечательно оплошные слова. Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Подобной чуши я не ожидал от зеркала русской революции. «Не надо обобщать, и обобщен не будешь», как часто говорила моя бабушка. Не все, но большинство, по многу и со вкусом спят на склоне лет. И радость позднего вставания... Достойная награда за пожизненную утреннюю пытку звоном подлого будильника. Конечно, нелегко избавиться от обаяния бесчисленных и гнусно-назидательных пословиц типа «Кто рано встает, тому Бог дает». Или, к примеру, «Ранние пташки – жирный червяк». Это придумали когда-то бедные крестьяне, наглухо закрепощенные весенними посевами и сбором урожая осенью. Зато зимой они почище спали, чем медведи. А ведь у нас, ровесники, как раз пришла зима. Уж я не говорю о дивных снах, которые нам снятся поздним утром и которые безмерно сладостны, поскольку о весне они и лете. И что долгий сон, целебен для здоровья, даже и врачи теперь не отрицают. Так что спи спокойно, дорогой товарищ, и чем ты долее спишь, тем позже над тобой произнесут эти слова. По поводу бессонницы у многих стариков. Читал и слышал, но не знаю, как это случается. Я лично, если вдруг не засыпаю сразу, начинаю думать о высоком, нравственном и светлом, например, о смысле жизни, и не зная лучшего снотворного. А утром, если вдруг не удалось поспать подольше, я кошмарно плохо себя чувствую. Тоскливо, неуютно, неприкаянно. К общению с людьми весьма не расположен я в такое время. И всегда радуюсь, когда черту это случается заметить у людей отменно благородного душевного устройства. Как-то раз сестра моей жены, своячница Лола, человек немыслимой сердечной доброты, со мной рано утром повстречалась в нашей же квартире. И настолько мрачно она мне кимнула, что не удержался я и злопыхательски сказал, «А ты не утренняя пташка». И всегда приветливая Лола мне угрюмо буркнула прекрасные слова. Утренние пташки в лесу живут, сказала она злобно. И вот еще об этом смутном времени. По жизни я знавал немало стариков-самоубийц, которые с утра мучительно производили физкультурную зарядку, неуклюже вскидывая рифматические руки и суча увялыми ногами. Я их обычно навещал уже в больнице, ибо немедля после сна они бежали от инфаркта, непременно ошибаясь в направлении. Поближе к середине дня проходит не сонливость, а тупая убежденность в трудовом предназначении человека. Тут пора и придремнуть. Но только очень важно помнить, понимать и не надеяться, что сумерки и вечер наше самочувствие нисколько не улучшат. Это важно для душевного покоя. Что касается меня, то лет уже, наверное, 50 с неприходящим удовольствием веду я нездоровый образ жизни. И богини-парки. Пущие мою судьбу уже давно должно быть задыхаются от моего частого курения. Хотя и сами, думается мне, покуривают травку из богатого набора зелья на Олимпе. А кошлинув они вполне случайно могут оборвать мою немного затянувшуюся нить. Про всякое спиртное и подумать даже страшно. Эти парки с бытом древних греков попривыкли иметь дело, то есть с легким, да и то с водой смешанным, сухим вином. И запах водки или виски вряд ли нравится их нежному и щепетильному обонянию. А тут недолго и чихнуть, а нитка тонкая. Ну что ж, я заслужил бесславный мой конец, хотя сказать по совести, покуда не совсем к нему готов. И более того, чем дольше я живу, тем это все мне нравится сильней, а главное осознанней, как тут не странно это слово, поскольку мы живем один лишь раз, и то совсем не все. И мне довольно много еще хочется прочесть и выпить. Да и мысли кое-какие мельтешат еще покуда в голове. А свои или чужие, мне уже не важно. Впрочем, интересно, что задумываешься, если над какой-нибудь забавной темой, то чужие мысли в голову приходят много раньше, чем свои. Это наглядно говорит о том, что механизмы памяти в нас износились несравненно меньше механизмов разума, что освежает и бодрит. Ну, имена, фамилии, названия, конечно, забываем. И при том, в момент произнесения. Но к этому довольно быстро привыкаешь. Даже более того, со сверстником встречаясь, можно запросто прослыть заботливым и благородным человеком. Потому что имени его не помнишь. Но учитывая возраст, можно запросто сказать. Я слышал, вы болели? Как теперь? А так как он болел наверняка, то счастлив будет рассказать, как именно недомогал. И чем лечился. И в рассказе этом неминуемо он упомянет, как его зовут. Займет это не больше часа. Дело того стоит. Кто-то сказал недавно или написал, что старость это время, когда наше состояние телесное не позволяет заниматься нам физическим трудом, а состояние рассудка – умственным. Второе – чистая неправда. Более того, есть авторы, которые считают, что на склоне лет как раз целебно и спасительно заняться осмыслением итогов прожитого времени и размышлять о канувшем былом. У Саммерсета Мойма, на то он писатель настоящий, тягостный возник вопрос однажды. В чем таится смысл такого поведения итогов? И подумав, сам себе ответил честный англичанин, что нет в этом занятии ни пользы никакой, ни даже смысла, только утоляется при этом нечто, чему нет точного названия. Ну, то есть закрутил читателю шараду, где разгадка ребуса внутри кроссворда. Мне-то проще. Я свое былое обожаю вспоминать. И все, что вспомню, я немедленно бумаге доверяю. Поэтому мои мемуары мои – истинная правда. В них описаны события, которые со мной случались или же могли случиться, что практически одно и то же. Где-то сказано, возможно, я это читал, что мемуары – это послесловие к прожитой жизни но и к непрожитой отнюдь не грех подсочинить лихое послесловие. А при таких роскошных допущениях одна сплошная радость размышлять о нашем прошлом. Мы тем более настолько погружаемся в него на склоне лет, что хоть пиши о нас роман, Унесенные ретром. Только тут у меня и спросит вдумчивый читатель. А тем, чье прошлое кроваво и черно, как им его перебирать и вспоминать убийцам, палачам, предателям? За них не надо беспокоиться и волноваться. Прошлое свое такие люди обелили полностью, давным-давно и у грузиней не испытывает никаких. Такое, дескать, было время, и всего только приказы чьи-то исполняли они с ревностным усердием, и неясен до сих пор моральный облик пострадавших, и потому только построили державу. А кому-то они даже помогали в эту страшную эпоху. Какой-то близкий друг мой оказался в доме у незаурядно крупного убийцы сталинских времен, у генерала Судопалатова. Старик разговорился о своей прекрасной молодости, когда он работал палачом на Украине, где искоренял антисоветскую кромолу И припомнил о внезапно появившихся листовках, явно детским почерком написанных. Нашли мальчонку очень быстро, а за ним и взрослых, под влиянием которых он пошел на это преступление. Конечно, этих вдохновителей немедленно вывели в расход, а мальчика решили пощадить. И, поживав безгубым ртом, растроганно сказал убийца-профессионал. Да, много было гуманного, много. А совсем недавно всплыли дневники и письма тихо и спокойно умершего в покое и благоденствии доктора Менгеле, того самого знаменитого ангела смерти из Освенцепа. Его искали много лет но он очень надежно спрятался в Бразилии. У меня не поднимается рука напомнить о чудовищных его экспериментах. Так вот, не только нет ни капли сожаления в его бразильских дневниках и письмах, но все послевоенные десятилетия он с раздражением и злобой осуждает за, прислушайтесь, расслабленную бездуховность. И забавно мне, что те, в ком сострадание и жалость не были когда-то выжжены ни пламенем идеи, Негипнозом службы и служения гораздо больше мучаются от уколов их сохранной памяти. Порой от мизерных настолько, что смешно и стыдно говорить об этом вслух. Поскольку мемуары – жанр исповедальный, расскажу я о подобной мелочи из собственного опыта. Я на выступлениях своих в Антракте продаю обычно книги. И в любой из стран и городов две-три из этой груды книг у меня крадут. Мне часто говорят об этом. И прекрасно это знаю, а порой даже вижу, я и сам. И отвечаю всем улыбчиво, что наплевать, что это мне даже приятно. Только тут в другом причина. Лет уже 14 тому назад я только-только начал торговать своими книгами и очень этим наслаждался. Увидел я старушку, прихватившую одну из книжек и ушедшую, неторопливо и с достоинством. И почему-то мне ее лицо запомнилось. Я усмехнулся и продолжил свой приятный труд. Поскольку я еще на каждой книжке что-нибудь пишу, их потом и покупают. Хотя нагло продаю я их дороже магазинных цен. Однако же, минут через 15, эта бабушка вернулась. Скраденная книжка у нее была прикрыта сумкой и прижата к боку локтем. А пришла она за тем, чтобы украсть другую книжку. Я тогда двухтомник выпустил. Ну, просто превращалась бабушка в лихую профессионалку. И когда она взяла вторую книжку, я глумливо ей сказал, давайте я сперва вон ту вам подпишу. О, Господи, что сделалось со сморщенным старушкиным лицом? Оно пошло какими-то чудовищными пятнами, и слезы полились, и кинулась старушка от стола бегом, неловко и хромливо переваливаясь с ноги на ногу. Об этой мелочной и незначительной истории, в которой поступил я, как типичный мелкий жлоб, я не случайно повествую так пространно и подробно. Много лет уже прошло, но ту старушку и ее лицо я непрерывно со стыдом и болью вспоминаю. Так себя Раскольников, наверное, чувствовал, и мизерность моего собственного случая нисколько это жжение не уменьшает.